Глава 30. Серая оттепель. Раиса Ивановна перед выходом на прогулку мельком глянула в зеркало. Вообще-то она туда заглядывать не любила. Чего она там не видела? Тётка как тётка, средних русских габаритов, как раз чтобы мешок картошки волочь без особого напряга, а если надо, то и коней останавливать силой воли и голосовых связок. А что? У нас бабы и не то могут, когда очень требуется. Так что, изучив свою комплекцию и физиономию вдоль и поперёк, она как человек здравомыслящий, особо зеркалами не увлекалась. А тут чего-то зацепило её. Что это я? Как-то не того. Включился светильник над зеркалом в прихожей, попутно отметив, что так давно его не включала, а что и не мыла давным-давно. Не поняла. Привыкла-то она к тетке насупленной, плотного сложения, с взглядами из-под лобья, пронзающим окружающих на манере рентгена и непременно видящей вокруг всякое непотребство и гадость. Обязательной формой одежды в осенне-зимне-весенний период было шерстяное ворсистое пальто немаркового оттенка, туго обтягивающее достоинство фигуры. А теперь из зеркала на нее смотрит кто-то такой непривычный. В красной удобной куртке-пуховике, купленной недавно для прогулок с Джесси, в джинсах, которые она раньше ненавидела и даже устроила скандал дочери посмевшей их ей подарить, но в них неожиданно оказалось так удобно выходить на прогулку с собакой, в меховых сапогах, которые когда-то уговорил приобрести бывший муж, да, так они и пролежали в коробке, потому что не подходили ни к одному из её пальто. Этот кто-то так странно для неё одет и ещё на лицо не привычен. Куда-то делось брезгливое выражение, прирошившее к лицу, кажется, намертво. Наоборот, эта незнакомка, вы только подумайте, улыбается. Ну, ладно, краем губ едва едва, но всё равно неожиданно. Да, Джесси, сейчас мы идём уже. Она погладила смешного щенка-подростка. И покосилась на солидную вязаную шапку из меха, сильно напоминавшую стажок сена. Пожала плечами и достала из шкафа легкомысленный берет, который ей вязала дочь. А что? Если уж в красной куртке, так и берет можно плевать. Побежали Джесс. Бегать раньше она тоже бегала. А как же? За автобусом, например, Догнать и ворваться с разбегу — самое то. Но редко и очень неохотно. А тут пару месяцев похода вверх по лестнице на седьмой этаж, потому что Джесси панически боялась стоять в лифте и ничего, и бегать вполне можно, особенно если по свежему снежку. «Когда я снег-то этот видела?» Она огляделась с недоумением, вдруг осознав, как много за последнее время получила подарков от окружающей действительности. Снег поблескивает и под ногами хрустит. Приятно. И фонари такие красивые. Надо же, а я и не замечала. Заменили их, что ли? О, Эмма бежит с хозяйкой. Как звать-то эту финтифлюшку хозяйку? Рейса Ивановна кличке собак запоминала с ходу, а имена их хозяев значительно хуже. Насмотрелась она уже на людей, чего в них интересного. Эмма, огромный пятнистый дог, приветственно повиляла хвостом небольшой Джесси и поволокла миниатюрную хозяйку дальше по маршруту ежевечернего мациона. И люди тоже. Сколько людей стало вокруг, разных. То, что поганых людей множество, она знала отлично, а вот то, что среди этих поганых иногда и хорошие встречаются, стало для неё приятнейшим сюрпризом. И собак разных. Райса Ивановна теперь как коршун следила за любой потенциально опасной для её сокровища псиной. Сама она собак не боялась абсолютно. Ещё не хватало Одного её голоса было достаточно, чтобы остановить потенциального четвероногого агрессора, и останавливала она всех встречных поперечных запросто, как баба-перепелиха визгом срубала на корню и правых и виноватых. Гуляли бы его всю в пустыне, потому что бывалым собачникам было проще убираться с дороги излишне нервной дамы, если бы не истощаемое дружелюбие отжасье. Она прижимала уши, пропуская акустическую атаку, а потом извиняюще махала хвостом, припадала на передние лапы, улыбалась и хозяйке, и жертвам визга, трясущим головами и нервно отступающим подальше. "Прости, она за меня боится", вот и кричит. "Она у меня добрая". Именно так Джесси познакомилась с огромной догиней и уже через минуту играла с ней в снегу. Таким же образом уже была продемонстрирована миролюбивость двух лабрадоров, очень суетливого далматинца, четырёх такс и даже толстого белого бультерьера. Он вызывал максимальные подозрения у рейсы Ивановны, но был настолько мил, что она, посомневавшись, решила, что этот пёс всё-таки безобиден. Ещё бы. Джесси на нём даже верхом каталась. Запрыгивала на широкую спину и проезжалась так. Остальные встреченные до сих пор собаки были меньше Джесси и Райсу в качестве источника угрозы не смущали. Удивляли её не только собаки, хозяева тоже. Оказывается, собачники самые общительные люди. И кроме пары очень разодетых и очень высокомерных дамочек, все встреченные были вполне вменяемые. Но самым большим откровением для Раисы стала сама Джесси. Глинастый, несчастнейший щенок, подобранный после шока, пережитого около разгромленной автобусной остановки, стал чудесной ладненькой девчушкой. Явно от дворняжжьих крови с примесью то ли овчарочки, то ли лаечки, а скорее и того и другого. Внешность у Джесси была совсем не главным козырем. Главным её достоянием оказался характер. Мам, да откуда ты взяла-то такое чудо? Дочка, приглашённая с внуком в ближайшие же выходные после появления Джесси, не любоваться на мамину неожиданную находку не могла. "Молодненька, ещё немного, неуклюжая собачка, так всему радовалась, радовалась и улыбалась её вечно хмурой маме, ей самой" встречена первый раз в жизни её сыну любой ласки даже самой мимолётной любому доброму слову солнышко прямо какое-то мам ты если решишь её отдавать мы заберём ладно никуда я её не отдам ты что рейса ивановна даже испугалась словно джесси кто-то отнимать собирался мне самой такая нужна очень удумала тоже А давать. Куда-то отступили сумрачные тени из углов квартиры. Их уже не нужно было пугать вечно включённым телевизором. Одиночество ползало неохотно, поминутно оглядываясь, подбирало противный, липкий и холодный хвост, остерегаясь весёлого топота лап и радостного лая. Раиса теперь спешила с работы домой. Ещё как торопилась, перестала ежечасно придираться к подчинённым. И каждый день грызца с коллегами. Нет, по делу, за милую душу, а вот просто так? Не охота как-то стала. Скучно ругаться, когда тебя дома так ждут и дома живёт радость. А ещё, когда ты для кого-то самое-самое красивое, да любимое. И ничего, что не можешь удержаться от куска тортика, принесённого на чей-то день рождения. Раиса Ивановна обратила внимание на крупного пса породы ротвейлер, который топтался в конце аллеи и сразу насторожилась. Видела его тут первый раз. Зато наслушана была о таких страшных породах. А ну как нападёт? Обидит Джесси? Раиса, как дама предусмотрительная и осторожная, простудировала советы бывалых, приобрела перцовый баллончик. И теперь мучительно соображала, в какую сторону дует ветер. Не прыскнет же на себя и на свою собственную собаку. Куда он годует? Как там определять? Она стёрнула перчатку и облизала палец, не обращая никакого внимания на дико удивлённого мужчину, который проходил мимо. Плевать. Тут угроза на горизонте. Ветер как назло дул на них с Джесси. Паразит какой-то, а не ветер. Ах ты ж! Что за напасть? Еще один крокодил. Крокодилами она называла всех собак, которые могли представлять для ее Джесси хоть какую-то опасность. Что же за наказание такое? И ветер не туда. Она присмотрелась к кошмарным псам и тут померещилась ей. что второго лохматого и похожего на очень крупного для нашёрстного овчара, она уже где-то видела. И вдруг он повёл головой, словно уловив её мысли, и посмотрел на Раису Ивановну. Урс! Это же он, точно. Уж то что от того пса и его имя она точно никогда не могла бы забыть. Укатился в снег ненужный перцовый балончик. и закрутился, как пропеллер, хвост Джесси, рванувший к таким страшным на вид, но совсем не опасным псам. «Орсбек, не напугайте!» Алена удивленно посмотрела на женщину, кинувшуюся к ней, как к доброй подруге. «Девушка, миленькая, вы меня не помните? Меня ваш пес на остановке спас. Вытянул оттуда буквально за пару секунд до удара». У вас мужа Пашей зовут, вы с ним по телефону говорили. А вот как ваше имя, я и спросить-то не сообразила. Алёна глазам не верила. Та тётка была сварлива как завхоз, у которого мыши пожрали неприкосновенный стратегический запас. И от её пронзительного голоса у Алёны остатки сил улетучивались, словно выдуваемые упорным и безжалостным ветром. Та была монументальна и напоминала живой памятник всем дамам средних лет, закалённых во всевозможных житейских передрягах. Это яркая куртка, берет это мелочи. Главное голос и лицо. А ещё собака. Вокруг тётки пляшет улыбающийся подросток-щенок, и видно, что псинка в женщине души не чает. А самое странное, что и хозяйка так же относится к смешной дворняшке. — Это вы? — Конечно, я вас помню. Меня Алёна зовут. — Ой, какая собака милая! Улыбается. Алёна прекрасно знала, что самый короткий путь к сердцу собачника — похвалить его питомца, но и не думала хитрить. Псенка и правда была очаровательна. Из-за отворота к куртке Алёны Тут же выглянула мордочка подоставшей была на прогулке теньки. О, у вас их трое. Маленькая какая. Раиса умилилась чёрной кнопке, тут же запросившейся на снег знакомиться с новой собакой. Как хорошо, что я вас встретила. Я даже не помню, спасибо-то я вам сказала или нет. Сказали сразу же. Да, это было за спасение. А вот за Джесси Я ведь её в тот же вечер и подобрала, исключительно благодаря вашему Урсу. Спасибо вам и ему. Собаки перезнакомились и вскоре тенька уже весело на хвосте Джесси, а та катала её по снегу. Урс и Бэг только переглядывались, озабоченно вздыхая, когда два неслуха разгонялись и влетали глубоко в сугробы. Оба довольно принюхались к молоденькой псинке в самом начале знакомства. и важно кивнули друг к другу. С того вечера они встречались довольно часто, и Раиса с удовольствием разговаривала с Аленой. Оттепель напала на город, как голодный пес. Бывает, задует среди зимы теплый, словно весенний ветер, и весело застучат капли с крыш, зачирикают весело воробьи, словно весна пришла. и наполняются ужасом сердца коммунальщиков, мрачно обвязывающих заграждающими полосатыми лентами половину домов в городе, в надежде, что хоть кто-то обратит на это внимание, не полезет под ленты и не будет прибит сосульками. В этот раз всё было не так. Прилетели тяжёлые серые тучи, обложили небо Вместо снега палил противный промозглый холодный дождь, выгрызающий куски в пухлых сугробах, приводящий синоптиков в ожидания апокалипсиса, а автомобилистов в подозрение о том, что если на фигурные катания они не подписывались, то лучше машинку оставить дома. Целее будет. Ножками, ножками. Куй, мамочки, ещё уточнить бы «Где ноги? Где руки? Почему я опять шлепнулась?» Алена хмуро покосилась на хохочущего Леху, который вместе с ней вышел погулять с собаками. «И чего ты развлекаешься?» «Так смешно же! Сил нет, как ты сейчас! Вот так и... Ой-я!» Леха, смеясь, сделал шаг и тоже оказался сидящим на ледяной корке. «Вот! Не хихич над ближним своим!» А то сам так же грянешься всей тушкой об лед. Руку давай!» Я чего-то стал собакам нашим завидовать. Леха вообще-то неплохо относился к экстремальным видам спорта. Но вот такое скольжение уже немного напрягало. И особенно тем, что не было полной уверенности, а где, собственно, закончится следующий его шаг. У них четыре ноги и на всех когти. Все устойчивее. Ну да, ну да. Особенно вон тот уверенно двигается. Алёна показала на английского бульдога в нормальном состоянии, напоминавшего достойнейшего лорда, а сейчас медленно скользившего с выражением панического ужаса на морде по совершенно произвольному маршруту под названием куда лапа доедет. Вулдок неспешно поворачивался вокруг своей оси, и пытался собрать конечности, неудержимо разъезжавшиеся в разные стороны. Англичанин спас хозяин, ловко доехавший до него и взявший на буксир в поводком. Хорошо, что ты теньку не взяла, высказал Лёха общее мнение. Тут самим бы целым вернуться. Это ты прав. Алёна ухватилась за ближайшее дерево и облегчённо выдохнула. В отдалении показался соседский мальчишка, размахивающий руками и приветственно что-то вопящий. О, меня Андрюха зовёт. Алён, я побегу, ладно? воодушевился Лёха. Ну, побежать у тебя вряд ли получится. В лучшем случае ты поскользишься на ногах, а в худшем на чём придётся. Так что ты осторожнее и на лёд не выходи, подтаяло всё. Алёна имела в виду лёд на пруду, который располагался неподалёку. Ладно, ладно. Лёха оттолкнулся от ближайшего дерева и поехал к приятелю с трудом удерживая равновесие.